Косюринский госпиталь зачистили комиссии. С нами-то ранеными они не больно общались. Ходили вокруг старой начальной школы, да о чем-то друг с другом беседовали, записывали в бумаги, покуривая и, наслаждаясь последним осенним солнышком, валялись в саду. И, хотя раненые сидели на дровах, на скамьях и на земле вокруг школы, их словно бы не замечали или лишь бросали утром здрасте, А вечером — до свидания. Это по части просвещения дошло до нас. Соображают, как вернуть школу на прежнюю линию и сколько денег надо на ремонт. Подписывают, думают, планируют. На этом деле у нас малого начальства, что в шее на гасники, говорила моя далекая бабушка. Ну вот наехал чин-так чин, аж в генеральских погонах с малиновой окантовкой. Следом за ним чистила чищенными спожонками Чернявская, пыхтел владыка. Скромно прятался за их спины главный врач, мужчина еще молодой, румяный, но весь уже лысый, должно быть от умственности. Этого главного врача никто из нас еще в глаза не видел. Порхало впереди представителей, сверху заведующий нашим отделением, и хмурились станичные начальники. Что-то беспрестанно чирикало, показывало, объясняла Чернявская. Перед приездом важного генерала, господи наш, скребли, белили, даже стены освежили, где отдавленных клопов было сплошное и абстрактное искусство. Сменили белье в палатах и снова нас побанили. Заведение наше, должно быть, не очень-то радовало глаз важного гостя, и на ответные согласные кивки его не воодушевляло. Он все больше и больше хмурел. Что-то резкое сказал заведующий их филиала, и она, подавившись словом, всхлипнула, и отвалила в хвост процессии. Ран больных по одному вызывали в ординаторскую, где госпитальные медицинские светила обредились в халаты. Генерал, больной с лица, лишь снял фуражку и сидел отчужденно за столом дежурного врача, как бы подчеркивая всем своим видом, что к подсудимым, то есть к этой челяди, в халатах, расположившегося кто на чем, он никакого отношения не имел и иметь не собирается. Я попал на допрос одним из первых, поскольку досталось мне от родителей фамилии на букву А, и много я из-за этого уж имел неприятностей, особенно в школе. То ли делал фамилии на букву Ч или Щ, а еще лучше на Я. Пока до нее доберутся, уж урок кончится. Если комиссия какая, суд, пусть даже и общественный, ему уж спать захочется от усталости. На коленях заведующей отделением лежали стопки истории болезни. Когда я вошел и поздоровался, мне предложено было сесть на стул, стоящий посредине ординаторской, прямо против генерала. Заведующий листала мою тощенькую историю болезни, сверху которой была пришита ниткой фронтовая карточка с нарисованным на ней в углу человеком в анатомическом разрезе и черными указками — уткнутыми в него или в наиболее уязвимые места в теле или на теле, где перевязывать. Карточка была вся в отметках, скобках, крестиках, номерах, росписях и в пятнах крови, уже обчерневшей, выглядевшей отцветающими ученическими кляксами. Большой, извилистый путь прошла эта карточка от Карпат. От Дуклинского перевала и до Кубани, куда я попал на лечение, и считал, что здесь все мои муки и потрясения кончатся. Инфлюенция, загноение раны, отмирание нижней части руки, не исключена ампутация. «Ага!» — взорвался разом разум я. «На передовой, в палатке, под обстрелом! Начальник нашего медсанбата не стал отрезать руку, пожалел меня, парнишку!» «А этот парнишка, между прочим, шляется по бабам, пьянствует...» — вставила Чернявская. — Это правда? — спросил генерал. — В Гамбурге все пьяные. — Причем тут Гамбург? — Фашистский город, с вами серьезно? — побогровела Чернявская. История про Гамбург проста. Это когда русского купца, путешествующего по Европе, спросили в России, какие у него заграничные впечатления. Он сказал, что в Гамбурге все пьяные. Глупый, а, в общем-то, очень живучий анекдот. Генерал его, конечно же, знал, но Чернявский из-за огромной занятости не успел выучить. Генерал усмехнулся, как бы давая мне понять. — Ничего, дескать. Ты их... Ничего. Продолжай в том же духе. — А как вас лечат? Снабжают. — А кто вам сказал, товарищ генерал, что нас здесь лечат? Я кивнул головой направо, где сидела и нервно курила Чернявская. За нее пытался и не мог спрятаться обливающийся потом владыка стиснувший в жмене комочек мокрого носового платка. «Они...» «Ну, а все-таки...» «Все-таки...» — встрял в разговор заведующий отделением. «Мы же не баклуши здесь обиваем?» «Груши!» — подхватил я про себя, а вслух попросил. «Что ж, товарищу генералу, не видно разве, как нас здесь лечат. В каких условиях мы находимся? Может, достать из-под гипса и показать горсть червей в шей? Ну, знаете, вскочил из места Чернявская и заметал с поординатовской. И не нервничий солдат! И не нервничай! остановил меня генерал и скомандовал, вжавшись в угол и умирающий там от страха медсестре. Дайте раненому воды, порошок какой, что ли, успокоительный. Есть у вас порошки хоть какие-нибудь или все продали и пропили, а вы сядьте, указал он Чернявской на деревянный диван. Привыкайте сидеть. Мрачно добавил он. Порошок и воду я отстранил, и, собравшись с силами, рассказал подробно, как раненым тяжело после передовой, как одно доброе и святое уж теперь по воспоминаниям. Место было на моем пути — санпоезд. Люди в нем по-настоящему милосердные. Сестрам же Клаве и Анечке надо по ордену дать за их трудовой подвиг. Они в пути нас сохранили. Сберегли, а эти, Петюс и Соева, угробили богатыря, Стеньку, Разина. — Вы подбираете урожение. Ну, книгачей, ну, книгачей, любишь читать, солдат? — Читал и читаю всюду, чтоб спрятаться. — Язык у тебя, однако, — буркнул генерал. — Иди давай, пошли следующую. Через несколько дней после той исторической беседы я уже был в Усть-Лавинском госпитале. Вместе с большой партией хасюринцев началась полная ликвидация паскудного, страшного заведения грязного гнезда свитого под благородной вывеской госпиталь. В слабый госпиталь был большой, тоже бедный, тесный, но порядок царил строгий. Койки стояли сплоченно, с матами, витами и вместо досок, с набитыми соломой матрацами. Кормили здесь бедно, но опрятно. В Хасюринском мы привыкли жрать, Супу и каши кто сколько хочет, а то, что многие раненые столовались в своих шмар, или кто подрабатывать мог в колхозной столовке, которые вовсе не питались, жили где-то, воровали, пили. Вусь слабе я пробовал декаду. Хасюринцы все валили и валили сюда. благо близко, и почти всем был вынесен приговор от осматривающих врачей. Рана, запущенная, ампутация. Рано запущенная операция, рано запущенная, срочно в госпиталь такой-то. Репяхину отхватили выше колена ногу, и он узнал, что если бы еще маленько погулял по Хасюринской, да покрутил дальше свою испекляющую любовь, то мог вообще более ни разу не успеть влюбиться. Борька Репяхин лежал бледный от потери крови и растельности, пытался бодриться, мол, хрен с ней с ногой, счет растет. Какие его годы зато ждал жизни, повеселился. Она ухом мне шепнул. Говорят, хасюринские начальники скрывали смертность или переталкивали в другие госпиталя обреченных людей. Э, я буду учиться на юриста, буду, чтоб давить таких сволочей. Сырым и холодным днем я вместе с двадцатью ранеными прибыл на поезде в Краснодар. Со станции не пешком, а в санитарной крытой машине был доставлен на улицу Чкалова в маленький госпиталек с длинным и витиеватым названием, где лежало много контуженных, памяти прошлой и свое утративших, где четыре раза ложился я под наркоз на чистку кости и оставался хоть со слабую, но своей рукой, где я пережил свою первую и светлую любовь, где, пробыв до марта, увидел я много страданий, сам страдал, где бедность, убожество Недостатки возмещались стараниями, заботами и добротой обслуги госпиталя до да нашим солдатским неунывным нравам. Из Краснодарского госпиталя я был отправлен в запасной полк, располагавшийся на окраине героического, в прах разбитого города Сталинграда. К моему удивлению, город был уже немного восстановлен и пробовал жить. Во всяком разе по всем развалинам копошились люди, и дым шел из куч кирпичей, хоть и не очень густой, но все же живой. На каком-то холмистом пустыре, со всех сторон обрезанном оврагами, уже собрано было и слеплено несколько казарм. В одну из них, еще строящуюся с одного конца, забранную посередке досками, поселили нас, сброд из госпиталей, пересылок разного рода людям, привитыми военными волнами к трагическому берегу, к разрушенному историческим землетрясениям, городу Лиссабону. Впрочем, думаю, что Лиссабон после землетрясения выглядел получше. Там хоть деревья, какая-то трава, кустарники, случайное строение уцелело. Здесь же все было выжжено, свалено в кучу. Редкие скелеты домов под центральной части города зияли пустыми черными зеницами, Ночью в них мелькала, будто ныряла ледяную прорубь, горе, неведущая луна. Все в бывшем городе пропахло гарью, пеплом, кирпичной пресной пылью. Убитые люди были захоронены лишь в самом городе, но в развалинах по глухим оврагам, по засыпным берегам все обнаруживались и обнаруживались полуислевшие трупы. Здесь, под городом этим, сложил свою голову мой дядюшка, Иван Палч Астафьев. С четырнадцати лет, как подкулачник, стал быть непримиримейший враг родного народа и власти, в гарку с мачкой, больным дедушкой и пестрым семейством. Отца его и моего деда вместе с другим дядей Василием на всякий случай припрятали в тюрьму, сделали им выдержку, чтоб поняли они, что советская власть шуток шутить с разным элементом не собирается. Ваня сразу же определился на работу. Ворочал на бирже древесину для заграницы. Бил лучшим в мире стандартом по голове мировому капитализму, империализму. Был Ваня Пивун, книгачей, спортсмен. Когда-то свел меня за руку в городскую библиотеку и некоторое время следил за тем, чтобы я не придуривался, не шелестел страницами, а читал. В 1940 году... Уже после начала учебного года в Ачинске открылся сельхозтехникум, в котором был большой недобор, и в порядке исключения разрешено было поступать туда. Значит, выехать из Заполярья детям спецпереселенцев. Обрадованной толпой ринулись молодые куркули в науку, но через год также дружно встали на защиту Родины. Никто уж не брезговал ими, не считал их недостойными держать святое советское оружие в руках. Одержать-то его парни, спецпереселенцы, умели. У Вани оборонными значками была увешена вся вельветовая куртка. С винтовку он выделывал такие кренделя, что любого врага мог на штык посадить или прикладом забить. Да вот не знаю, пришлось ему штыком-то. Здесь в Сталинграде танками доминометами минометами давили и глушили. Могила братская, в которой покоится Иван Палч находится в пригороде Волгограда, в деревне Селиванич. Стало ли моему дяде пухом эта жесткая, малородная, кровью пропитанная земля? Сбруду солдатскому в Сталинграде жилось глухо. Резервный полк ел клейкую пайку хлеба с вареной капустой, иногда кашей половник перепадал, заставляли работать. Но какова кормежка, такова и работа. До обеда доходяги приносили из развалин на стройку два кирпича, которые добывали и очищали там наши же резервники. После обеда приносили уже по одному кирпичу. Итого три кирпича в день. Тут же их, эти кирпичи, бригада каменщиков сажала на раствор, продолжая казарму вдоль и вдаль. По мере сотворения сырого, пегового солдатского прибежища передвигалась внутренняя перегородка. И тут же пространство заполнялось вновь прибывшим контингентом. Сперва солдаты лежали на полу, застеленном полынью и колючкой, растущей по оврагам, потом откуда добрались доски и возникали нары. Прошла неделя, другая, третья. Резервники начали жаловаться на головокружение. Обмундирование уже и до того не раз бывшего употребления от кирпича, пыли и лазания по развалинам обрело единый цвет и вид. Вечером его хлопали о стену, починивали, латали, но тлелая материя расползалась, пошла. Назначенный старшим десятка, как-то под вечер неспешно вел я свою команду вооруженную кирпичом и сам нес его под мышкой, озирая окрестности и редкую, уныло бредущую, даже ползущую по ним толпу безсветных вялых людей. Взял да и запел. Сколько их, куда их гонит, что так жалобно поют? Домового ли хоронят, ведьмуль замуж выдают. Послышались смешки. В массах работяг возникло некоторое оживление. Тут в Сталинграде слыл я уже веселым солдатом, но я не был веселым, взвинченным был, тяжело перенося разлуку с первой моей любовью отчего-то запрезирал себя с этими кирпичами, в этой драной одежде, в сырой полутемной казарме, ворочился ночами на смятых колючках и упорно сопротивлялся, чтобы не написать ей письмо. И чем больше я опускался, превращаясь в доходягу, тем сильнее сопротивлялся. Чем дольше не писал, тем красивей, дороже становилась мне моя возлюбленная, но какое-то мелкое, мстительное отчуждение или даже закоренелое, чисто российское зло. Мне худо, и ей пусть будет худо, пусть, пусть. тешил меня и что-то во мне разжигало, или, наоборот, спаляло. — Пой еще, солдат, пой! — попросили меня доходяги из моей команды. Я окинул взглядом лежащий внизу город, уныло одноцветный от пепла и пыли, неподвижный, вроде бы запланетный светящуюся вдали лунным серпом широкую реку под названием Волга, никого и ничего в себе не отражающую, пустынную. Над рекой медленно и безразлично садилось усталое солнце, разливая вокруг себя лампадный свет. От солнца этого уже сейчас, ранней весной, веяло сохлостью, но не теплом. Трава, едва пробудившиеся по взлобкам, утайкой пробующая зеленеть, редкие кусты над врагами, по вымынам, не скрашивали, не заполняли, не пробуждали пережженной, оглохшей мертвой земли мертвого города. По оврагам давно иссохли, только зародившись, может, и не зарождались вовсе весенние потоки. Сорила липким семенем прошлогодняя полынь, колючка, Костистый низкий татарник, что так вот после потопа Сухие, бескровные, вроде бы и родились сто, А может быть и тысячу лет назад, сорились семя на горячую залу извергшихся вулканов На вывернутую, съежившуюся от страха, землю. Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль, Колодников звонкие цепи взметают дорожную пыль. Сразу звонкой высоко взвился мой голос. Доходяги моего десятка, затем разбродно бредущие по неровной полы на дороге толпа, давно уж разучившиеся петь и говорить нормально, сперва разрозненно, но все ладнее, все пронзительнее повела. Идут они с бритыми лбами, шагают вперед тяжело. Сзади скрипнули тормоза, и облаком овеявшаяся автомашина с откинутым верхом остановилась подле меня. — Эй ты, соловей, а ну, поди сюда! — махнул рукой, поднявшийся из сиденья полковник. Я подошел с кирпичом под мышкой и не дложился ни о чем. Мимо автомобиля брели солдаты и сами уж продолжали песню. — Уж видно, такая невзгода написана нам на роду. — Поешь, значит? — нагоняя на себя суровость, поинтересовался полковник. Я покивал ему головою. — А что поешь-то, понимаешь? — Песню русского классика Алексея Константиновича Толстого. Полковник еще пристальнее меня оглядел и скривился. Громотей! Ты понимаешь, что это значит? Тут, в городе, названном именем великого вождя, где кругом героические могилы... Я улыбнулся. Мне думалось презрительно или надменно, но вышло подик просто печально. Ты понимаешь? Понимаю. — Понимаю, — начал зверить я. И спутники большого начальника, молодящиеся дамочка и хлащеватый лейтенантик, встревожились. Тут полагается петь только бравые песни и плясать гопока. Ты у меня смотри, смотрю одним уж глазом. Ишь, распустились. Под трибунал бы тебя за вредную пропаганду, а тебя за тупоумие и жирную харю в генералы. Что? Что ты сказал? Да я... — Не якай тыловая крыса, а то как хуя к ним по кирпичу, и отякаешься сразу. — Эй, ребята, приготовили кирпичики? — скомандовал я, когда экипаж машины боевой утянулся, вжался в сиденье, и, несмотря на пыль, сделалось видно, что бледнеют командир. Да ходяги мои, хорошо понимая, чем это может кончиться, все же перехватили кирпичи из-под мышек в руки. Шофер, наверное, вспомнил сразу про четвертую скорость. Полковника, онемело махающего руками, бросила боком на сиденье, машина юркнула, за поворот и скрылась, оставив после себя труху медленно оседающей пыль. Обкурили, — передавая друг другу цыгарку. Но какая только тварь не командует не распоряжается в тылу, — заговорил пожилой солдат с завязанным ухом. А на передовой один главнокомандующий, командующий, Ванька взводный. Развелось этих комчков чист в шее на святом гаснике. — Затаскают тебя теперь парень, пообещал другой солдат. Дальше фронт не пошлют, больше смерти не присудят. Это так. Пошли давай, ужин скоро, а то вынут наш капустный лист из хлеба. В недостроенной казарме за досками начиналось шевеление. зяк котелков послышался. Звучные команды. Начало до потемок бегать и даже петь строевые песни какое-то войско. Приходили из-за стенки офицеры в новом обмундировании, выстраивали нас, оглядывали. Несколько человек, не совсем еще разбитых, увели с собой. Формировалась команда для пополнения стрелковой дивизии. Я уж из кожи лез, чтобы выглядеть бравым, щурил кривой глаз, чтобы сойти за огнеубойного стрелка, говорил даже одному офицеру, что провоевал почти год с ним, с кривым-то, глазом, и стрелял отменно, из карабина угрохал немца. Не помогло, не брали меня за заборку. Но в заборке были уж проделаны ножами дыры, и дыры, две доски были отняты от бруса, мы вплотную начали общаться с маршевой командой, искали и находили земляков, вели мелкие торг и обмен, и, о радость, о счастье, нашелся боец из нашей дивизии. Мы с ним договорились вместе добираться до фронта, там отрываться от пехотной команды и начинать поиски родных артиллеристов. У меня уж такой опыт был. Я искал после госпиталя родную части и нашел. Боец был ободрен. Говорил, что надеется на меня, а я на него. И когда началось переобмундирование маршевиков, мой новый кореш приделался в помощники ПФЭховцам, увел у них комплект оборудования, и, переодевшись, я забрался рядом с ним на вагонные нары спать. Утром уже гремел под нами колесами вагон. От всей души я отрывал. То, что непременно понравилось бы полковнику, так истово отстаивающему деятельность за десять тысяч километров от фронта, в бой за родину, в бой за Сталина, боевая честь нам дорога. На станции Волочивск на старой нашей границе встречал эшелонный военный кордон, настырный, проницательный народ служил на том кордоне. Оказалось, что не я один был такой находчивый и ловкий. Много желающих было увильнуть с фронта, но не меньше желающих устремлялось на фронт или просто с разными неотложными делами поошиваться за кордоном. Беглые из тюрьм, любители приключений, жаждущие подножиться, скрывающиеся от властей, кто и от семей, жизнь, она многообразна. Отсеяли меня из эшелона. Под конвоем мы вели в комендатуру, довоевался, допрыгался. Долго проверяли собранную в комендатуре толпу, и которых воляка оставили для дальнейшего прохождения. Нас же, не жаждущих попасть в Германию к своим, нас ромили, накормили. Сказали, что мы не дурели, что без нас уже большевики обойдутся, и загнали в ровно в конвойный полк. дослуживать на легкой службе остатные воинские сроки. Победа уж близилась. Уже ее дальние вспышки опаляли логово, и громы сотрясали и рассыпали ненавистный город Берлин.